На следующее утро Виктор, так и не получив внятных объяснений от супруги по поводу неординарных событий, решил действовать сам. Для начала он позвонил в Москву и дипломатично расспросил маму любимой женщины на тему не было ли у них в роду лунатиков или людей с психическими нарушениями. Идиот. Не передать словами, сколько времени Он потратил на уговоры, чтобы мама притормозила с активными действиями и пока ни о чём не беседовала с Марией. Виктор вспотел и 100 раз пожалел о неосторожном шаге. Остановились на том, что теперь Виктор чуть ли не ежечасно будет докладывать Вере Александровне обо всех их семейных событиях, а в случае возникновения хоть малейших негативных подозрений, статусная мать вмешается в их личную жизнь без вариантов. Причём её тон был не агрессивным, резким или навязчивым, а сокрушительно убедительным, обволакивал и незаметно уничтожал желание спорить. Стало понятно, откуда у Марии ноги растут. И если бы у Виктора не было опыта общения с подобными представителями слабого в кавычках пола, то шансов выдвинуть свою линию в диалоге ему не предоставили бы вовсе. Небольшая ремарка. Впоследствии Виктор поделился с супругой наблюдениями за особенностями диалога с её матерью и выяснил, что его благоверное и стало причиной такого казуса. Впрочем, не удивительно, ведь Мария с детства проявляла склонности к орудиции там всякой и нестандартным логическим построениям, поражая даже родного отца. Вот и Вера Александровна, благодаря ещё и зрелому не по годам ребёнку, привыкла к разговорам исключительно аргументированным. подкреплённым железными основаниями. На той же детской в кавычках волне вынужденно вернёмся в действие. Прибыв на работу, Виктор несколько отдалился от мрачных мыслей, полностью погрузившись в составление очередных отчётов и графиков. Первый раз в жизни ему потребовалось отвлечься от обдумывания семейных отношений. Раньше такого не было. Любые неурядицы с лёгкой женской руки растворялись в радости. Сейчас иначе. Незаметно наступил полдень. И настало время подкрепить силы, потерянные в умственной активности. Что день грядущий мне готовит? Дежурный перекус вдруг прервался знакомой мелодией, которая всегда заставляла Виктора внутренне улыбаться. Родная На сей раз разговор с любимой оставил после себя состояние небольшого замешательства. Мария предложила ему приехать по незнакомому адресу, где она уже будет его ждать. Ничего не объяснила, сказала только, что приехать необходимо позарез, буквально. Женщины сегодня решили разложить его мозг на атомы, решил Виктор и отправился в путь. Центр просвещения. Такая вывеска красовалась над аркой одного из домов в центральном районе. Какого конкретно просвещения не уточнялось. Не успел Виктор оглядеться, как сзади его уже кто-то обнял и прошептал на ухо: "Молодец, что так быстро". Супруги поцеловались, и Мария потащила спутника за руку, увлекая в арку. "Может, объяснишь?" прозвучало мужское недоумение. на обратном пути мы хороший. Пока не знаю, что. Ты ведь хотел меня защищать. Заключительный вопрос по интонации был риторический. Что тут ответить? Не поспоришь даже. На бойню так на бойню. Гродничок. Разное охенее так и крутилось в голове. В свете последних событий ожидать от супруги можно чего угодно. Тем временем парочка уже подошла к нужному крыльцу. Марис смело взлетела по ступенькам и открыла входную дверь. Именовав маленький предбанник с изображением природы на стенах травянистого оттенка, гости оказались в просторном зале. Помещение отдалённо напоминало додзё. Додзё это место, где ищут путь, если дословно. Изначально для медитации и других духовных практик в японском буддизме и синтоизме. Позже этот термин стал употребляться для обозначения места, где проходят тренировки, соревнования и аттестации в японских боевых искусствах. Итак, додзё. Во всяком случае, здесь однозначно тренировались В дальнем углу стояла древняя макивара, а на стене висело холодное оружие. Ну и, конечно, всё это сомнительное великолепие было увенчано красочным изречением, висящим напротив вошедших на непонятном языке. В зале, сидя на полу спиной к посетителям, расположились несколько человек, и судя по одежде, а также потому, что они не обратили на гостей никакого внимания, продолжая покачиваться. напоминает до да боли знакомое движение и Виктор пришел к выводу, что это какая-то опасная секта он открыл было рот с целью выразить отношение ко всему происходящему и потребовать немедленного разъяснения как вдруг справа одна из скрытых в травянистых обоих дверей отворилась и на него уставилась пара ледышек что-то резко начало всплывать в памяти поход, электричка, чай. Точно. Этот взгляд он видел совсем недавно в поезде. Однако остальной стальной образ шёл в диаметральный разрез с воспоминаниями. Персонаж был явно не старше 40. К тому же натуральный блондин. Даже не блондин, альбинос какой-то, словно обессвеченный. Добро пожаловать. «Я вас ждал!» – заговорило скуластое остроносое лицо и улыбнулось гостям. С полминуты мужчины мерили друг друга взглядами. «Может, перекрасился? Грим, допустим, наложил?» Виктор прикидывал в уме возможные варианты исполнения. Наконец он спросил. «А мы не виделись раньше, недавно, в электричке. Не вы?» Если желаете, можем поговорить у меня. Уклончиво не ответил незнакомец и жестом предложил посетителям следовать за ним. Гости переглянулись. Виктор пожал плечами и решил принять приглашение. Разместив в пятой точке на мягком полу по разные стороны прямоугольного низкого столика, некоторое время троица просто сидела в безмолвии. Комната не отличалась по цветовой гамме от всего ранее увиденного. Интерьер довольно занятный. Поверхность с плуж покрыта бамбуком. Со стен, на присутствующих внимательно смотрели изображённые на портретах известные исторические и религиозные деятели различных эпох. Первым паузу нарушил хозяин. Он тебе не соответствует, прозвучало адресованное Марии откровенное заявление. Виктор обомлел. Пришел в гости, а тут с порога какой-то белобрысый хам рассуждает, кто и кому соответствует. «Это сознательный выбор», – полетел уверенный певучий голосок. «Я его не оставлю». «А если он сам от тебя откажется?» – Альбинос усмехнулся. Мария повернула голову в сторону сидящего рядом супруга и замерла в ожидании. «Тот?» Вдруг очнулся, привстал и жёстко рыкнул: "Кто ты такой, чтобы говорить гнусности моей жене?" "Простите, я не представился", хозяин учтиво кивнул и уставился сопернику в глаза. запно позади себя Виктор ощутил какое-то движение на недосягаемом для понимания уровне и это движение разом остудило его пыл, заставляя тело опуститься на место. Затем необъяснимый поток резко видоизменился, и неоистовые магнитные вихри принялись бушевать у Виктора за спиной. Постепенно заманивая сознание в пучину абсолютного расслабления, цепкий, убаюкивающий ритм охватил естество, парализуя волю и лишая способности сопротивляться. Было в этом что-то роковое, какая-то сладкая боль, порочная, притягательная, несущая скрытую угрозу порабощения, разрушающая корень жизни незаметно. но неотвратимо. Сейчас она вскроет тебя и заберёт с собой в неизведанные миры на полный откуп мрачного властелина. Повелитель сладострастного огня уже распахнул свои гостеприимные объятия. Ещё несколько секунд, и очередная жертва сорвётся в бездну наслаждений, из которой вдруг повеяло неминуемой смертью. Меж тем из ниоткуда начал приближаться нарастающий шум, будто крики неисчислимого количества голосов сложились воедино, и оглушительный удар накрыл Виктора с головой. «А-а-а-а-з-ах-рима-а-ан», прогремело в пространстве, страх, паника, стон. Непроглядная тоска в один миг навалилась на сидящего с округлившимися глазами Виктора. Перед взором стали возникать вспыхы ледяного огня. Конец. И тут разом всё исчезло. В вихре растворились, а картинка вновь обрела натуральные краски. Почти полностью растоптанный и подавленный, Виктор повернулся лицом к невозмутимой супруге. держал его за руку и мило улыбалась. Не получится, твёрдо произнесла Мария, обращаясь к хозяину. Я не позволю. Альбинус с каменным лицом бегло окинул гостей пустыми глазами и обратился к женщине. Ты не сможешь достойно звучать рядом с ним, только я обладаю потоком, способным. Нет, перебила девушка. Виктор сидел в рот воды набрав, абсолютно не понимая, что происходит. У него из-под ног выбили пол, и теперь окружающий мир покоился на трёх китах. Тот самый привычный мир с его научными рассуждениями и объективными векторами бросил своего верного слугу на произвол судьбы, переместив его в прошлое, во времена легенд и сказок о нечистой силе и прочих умопомрачениях. «Катастрофа!» Спустя минуту хозяин заговорил с соперником. «Ты недостоин ее. Так или иначе, но это скажется. Прими правильное решение. Вас проводят». Хлопнув в ладоши, альбинос резко поднялся и удалился через другую, скрытую в бамбуковых зарослях дверь. Гостей действительно с почетом проводили. До самого дома. «Катастрофа!» только наши герои этого не заметили